Брак девятый. Глава первая. Несколько дней спустя. Влад. Сколько? Бросаю небрежно, холодно, смотря на грузного мужчину в деловом костюме и с галстуком, впивающимся в полную шею, как удавка. Деньги поступят на счёт быстро, в течение пары недель. Теряется он, вытирая платком под солба. Нахрен деньги! Не выдерживаю я. Сколько времени займет оформление документов? «Три месяца», — поспешно хрюкает и кривит заплывшее лицо в некоем подобию улыбки. «Быстрее вряд ли получится. Три месяца, и все наследство будет вашим». «Три месяца». «Через три месяца я смогу отпустить ее навсегда». «Это пшик в масштабах Вселенной» и в то же время целая вечность для меня. Находиться рядом с Мариной невыносимо. Она умудряется будить во мне эмоции, которые я с таким трудом прятал как можно глубже, пытаясь похоронить навсегда. «Свободен», — рявкаю на юриста, и тот, поспешно собрав папки и обхватив свой портфель, выбегает из кабинета как ошпаренный. «Нервы у меня совсем ни к чёрту в последнее время. Да и хрен с ними». Удобнее устраиваюсь в кресле и открываю ноутбук. Ещё утром на почту пришло письмо от Игоря Кравченко. Координаты этого сыщика мне дал Максимилиан, чтобы следить за продвижением дела Олега. Кстати, с ним всё вышло как нельзя идеально. Уголовку возбудили на удивление быстро и без проблем. Так что теперь Олег нескоро сможет сунуть нос в Россию, а если и рискнет, то сразу отправится под следствие. Одним подонком меньше. Жаль, что Диму нельзя также изолировать от Марины, особенно если она сама этого не хочет. Воспоминания больно стреляют в голову, и я отгоняю их прочь, переключая внимание на электронное письмо. Решив воспользоваться полезными связями, я поручил Кравченко ещё пару своих личных дел, в том числе и попросил выяснить, кто был за рулём той серой машины, что преследовала Марину. И судя по тому, что я сейчас вижу на экране, ему удалось невозможное. Быстро пробегаю глазами полученные материалы и презрительно хмыкаю. И почему я совсем не удивлён. От мысли меня отвлекает чуть слышный скрип двери. На пороге появляется Марина. Обречённо вздыхаю, на секунду прикрыв глаза и пытаясь прогнать наваждение, Но оно не исчезает. Несколько дней я успешно избегал свою неверную жену, но она кажется слишком уперта, чтобы оставить меня в покое. Марина медленно вплывает в кабинет и тихо прикрывает за собой дверь но не решается подойти ближе. «Давай поговорим, Влад!» — лепечет сбивчиво, нервно обхватывая себя руками. «Говори!» Небрежно бросаю я, а сам поднимаюсь с кресла и отхожу к электрическому камину, поворачиваясь к жене спиной, просто чтобы она не видела моих эмоций. Марина медлит, будто собирается с мыслями. Кажется, я даже слышу её рваное дыхание. «Серая машина, которую ты видела возле своего дома...» Сам начинаю беседу, не понимая зачем. «Была взята на прокат...» Делаю паузу. «Значит, узнать, кто был за рулём, невозможно?» Задумчиво произносит она. «Это сложно, но сыщик Стравинских творит чудеса...» Поворачиваюсь к ней, потому что хочу видеть реакцию... В эти дни машину арендовал Дмитрий Щукин. Марина ошеломлённо замирает и, кажется, злится. Он следил за нами всё время. Не сводя с неё взгляда, продолжаю я. И его появление в ресторане не случайно. Наблюдаю, как хмурится её красивое лицо. Он говорил тебе что-то? «Да», — сделав паузу, всё же кивает Марина. «Убеждал, что ты меня используешь, и обещал выяснить, зачем». Тихо бормочет, устремляя взгляд в пол, будто боится смотреть мне в глаза. «И ещё говорил, что ты из зависти уничтожил его карьеру врача». Вздрагиваю, как от пощёчины, и прячу руки в карманы брюк. «Вот мерзавец! После всего того, что случилось, он смеет так нагло врать» и тебе этого хватило, чтобы броситься на шею своему спасителю?» Со злобой выплёвываю я. «Я не бросалась!» — вскрикивает недовольно, и я почти верю ей, но ключевое слово — почти. Родственник, который когда-то увёл мою невесту, сейчас позарился на жену. Да, фиктивную, но он же об этом не знает. История повторяется. Однако на этот раз я готов к предательству. Собираюсь прогнать Марину прочь, потому что рядом с ней становится больнее. Но вслух говорю совсем другое. «Да, когда-то мы с Димой работали вместе», — медленно произношу я, а картинки прошлого коварно проникают в мозг, раскалывая его на части. Из-за халатности Щукина чуть не умер пациент. «Самому Диме грозила ответственность перед законом, но я помог ему избежать наказания, о чём жалею по сей день. И да, при этом я поставил условие, чтобы Щукин ушёл из медицины. Некоторое время он, правда, ещё поработал в Минздраве на какой-то руководящей должности, но, главное, не практиковал. А потом и вовсе подался в политику, видимо, найдя более денежное место». «Медицина — это явно не его призвание». Демонстративно развожу руками, тут же принимая равнодушный облик. Хотя внутренне желаю, чтобы Марина мне поверила. «Я так и знала, что он врет!» — возмущенно восклицает она, надувая губы. «И у меня в этот момент будто слетает камень с души. Знаешь, я думаю, цыганку ко мне тоже Дима подослал». Выдаёт таким тоном, словно разгадала величайшую тайну мироздания, и тут же затихает. Вопросительно и напряжённо смотрю на неё, ожидая объяснений. «Просто она говорила такие вещи...» — виновата тянет Марина. «И я понимаю всё ещё до того, как она продолжает. Намекала на тебя и на Диму, мол, он моя судьба, а ты...» «И ты поверила». Не дав ей договорить, произношу с горечью, и это отнюдь не вопрос, а констатация факта. «Не до конца», — туманно отвечает девчонка, и я слышу грусть в её голосе. «Влад, я даже мысли не допускала об отношениях с Димой, и в ресторане он просто меня подставил». Марина открыто смотрит мне в глаза, пробирается в душу, подчиняет разум. «Как бы я ни пытался забаррикадироваться!» «Я тебя услышал!» — бросаю деловито, но тут же добавляю мягче. «Прости, что был слишком груб с тобой. Я не должен был срываться!» Умолкнув мысленно, молюсь, чтобы она просто ушла сейчас. Но Марина неуверенно подходит ближе и следующую секунду обнимает меня. Немного неловко, укладывая свою наивную головку мне на грудь. Сжимаю кулаки и вынуждаю себя стоять спокойно, не отвечая на её внезапный порыв. Ведь знаю, что потом мы оба об этом пожалеем, как в ту ночь. Кровь стучит в ушах, а сердце пытается выбить грудную клетку, и Марина наверняка слышит его стук. «И ты меня прости, Влад» шепчет, прижимаясь сильнее и впиваясь ногтями в мою спину. Я готов ей поверить. Впрочем, кого я обманываю, я уже ей верю, из последних сил, заставляя себя сохранять внешнее хладнокровие, когда по венам бежит раскалённая лава. Марину хочется оберегать, оставив рядом с собой на всю жизнь, но я не имею на это морального права. «Зачем тебе моё прощение?» Стараюсь говорить равнодушно, но не думаю, что у меня получается достаточно убедительно. Марина вздыхает и утыкается носом в моё плечо. «Не хочу, чтобы ты думал обо мне плохо», чуть слышно произносит она, словно стесняясь своих слов. «Разве тебе не всё равно, что я думаю?» Искренне удивляюсь её фразе. Марина медленно поднимает голову и смотрит на меня снизу вверх, смущенно и взволнованно. И это обезоруживает. Взгляд лазурных глаз, такой невинный и в то же время с огоньком в глубине, околдовывает. Прикажи она мне сейчас совершить самоубийство, и я лишь спрошу, каким оружием. Невозможно противостоять ведьме. Мне не всё равно выдыхает мне в губы, окутывая цветочным ароматом и окончательно срывая крышу. В момент, когда я уже готов сдаться, наплевав на все барьеры, дверь в кабинет распахивается, и на пороге появляется дядя. Марина быстро отскакивает от меня, словно убийца, застуканный на месте преступления, и прячет взгляд, смущенно краснея. Невольно улыбаюсь, но тут же скрываю эмоции. Вепрев оценивающий обводит нас взглядом, но благоразумно молчит. После разговора, что состоялся у нас еще до свадьбы, дядя перестал донимать Марину и самоустранился из нашей жизни. «Нам нужно поговорить, это важно», настойчиво произносит он, многозначительно косясь на мою жену. Марина мгновенно срывается с места и покидает кабинет, а я даже не успеваю ей ничего сказать. «В клинике проверки, скорее всего, с лёгкой руки Щукиных», говорит отрывисто дядя и устраивается на кожаном диване у камина. «Наступление по всем фронтам? Напрасно, Дима!» «Сажусь в своё кресло, откидываясь на спинку». Что же, думаю, разговор предстоит долгий и тяжелый.